Глава, седьмая. Я несколько раз перечитала отчет детектива, тщательно вчитываясь во все сноски и заметки, сделанные им на полях ксерокопии документов, справок, архивных бумаг. Вопросов было так много, и они не давали мне покоя ни днем, ни ночью, и я решила, что просто обязана найти ответы. Поэтому сегодня утром, выпив чашку ароматного бодрящего кофе, отправилась в кабинет над своей спальней, чтобы навести там порядок, искренне надеясь обнаружить хоть что-то, что прольет свет на тайны прошлого. Начать решила с массивного деревянного письменного стола. Я разобрала почти все ящики, но не нашла ничего интересного. Только старые чертежи, какие-то непонятные листы с неразборчивыми записями и еще много всякого мусора в виде огрызков простых карандашей, сломанных ручек, старых ржавых скрепок. Мне безумно хотелось понять, почему этот дом такой странный. Что за тайну хранят его стены? Что находится по ту сторону множественных зеркал? Собирая мусор, как-то невольно задумалась о своем необычном соседе. Кто же такой на самом деле этот таинственный житель Зазеркалья, Эрдан. С того момента, как мы повздорили с ним, прошло пару дней. К удивлению, мой сосед из зеркала, видимо, действительно по-настоящему обиделся, потому что за все время он ни разу не проявил себя. С одной стороны, возможно, я была не права, прогнав его, но ведь он явно что-то скрывал и не хотел помочь мне разобраться во всей этой запутанной и таинственной истории. Это безумно раздражало. С другой, как-то привыкла я уже к нашим ежедневным беседам через зеркало, и теперь мне его не хватало. Неожиданный громкий звонок мобильного телефона заставил меня вздрогнуть. На экране высветилось Денис. Он звонил уже несколько раз, просил извинения за свою несдержанность, приглашал на свидание и был весьма настойчив. Макс от него тоже не отставал. Даже умудрился прислать роскошный букет роз, который я почти сразу же отправила в мусорное ведро благодаря Григорию. Не знаю, когда он успел, но цветы были растерзаны, не простояв и часа в вазе. Тем временем телефон стих, но почти сразу же начал трезвонить снова. Разговаривать с Денисом мне совершенно не хотелось, поэтому я просто выключила звук, И вернулась к своему занятию. Достав последний ящик письменного стола, разочарованно вздохнула. В нем лежала всего лишь одна какая-то серая невзрачная папка, перевязанная тесемками. Открыв ее, удивленно приподняла брови. В ней находился список, в котором были указаны имена женщин, даты их рождения и, наверное, адреса места жительства. «Только так можно объяснить наличие названий улиц, нумерацию домов и квартир». Я пробежалась взглядом по первому листу, затем по второму, третьему, и заметила, что женщины в этом списке были приблизительно ровесницами и на данный момент уже весьма преклонного возраста. Не понимая, кем составлен этот список и главное для чего, положила папку на место — решив, что, возможно, она когда-нибудь мне пригодится. Обведя взглядом кабинет, остановилась на книжном шкафу в углу. Мое внимание привлекли папки на верхней полке, и я решила посмотреть, что в них. Но едва сняла стопку, увидела за ней спрятанную небольшую изящную позолоченную статуэтку в виде грациозной кошки. Я попыталась ее приподнять, но она лишь чуть-чуть Сдвинулась с места в сторону, и тут же за моей спиной раздался своеобразный щелчок. Испуганно обернувшись, поняла, что в стене появился небольшой проход. Видимо, статуэтка являлась ключом, открывающим потайной ход. Я осторожно подкралась к приоткрывшейся двери. За ней было достаточно темно. Ступеньки убегали куда-то вниз и казались бесконечными, теряясь во мраке. На тёмных каменных стенах, покрытых зеленоватым пхом, тусклым желтым светом горели овальные светильники, создавая причудливые уродливые тени. По моей коже пробежал холодный сквозняк, и я невольно поёжилась. «Светильники! Какие-то они странные!» — заметила я, и осторожно наступила одной ногой на лестницу, чтобы дотянуться до ближайшего. К моему удивлению, это оказался холодный гладкий камень, излучающий свечение. Я прикоснулась еще к одному, ощущения те же. Провела рукой по мху, он был чуть влажным, мягким, даже слегка бархатистым. Ковырнула кусочек и с удивлением ахнула. Под ним оказалось нечто темно-желтое, очень похожее на драгоценный металл. «Золото?» — промелькнула шальная мысль, и я, как сорока, забыв о всякой осторожности, совершенно не подумав о том, что делаю, необдуманно перешагнула порог и оказалась на лестнице. Ковырнув мох в одном месте, затем в другом, провела пальцами по стене и разочарованно вздохнула, осознав, что ошиблась. Под желтым блестящим налетом, который я приняла за золото, оказался обыкновенный холодный, бездушный камень. Видимо, мох придавал ему такой необычный странный оттенок. Просто шутка природы, а я уже размечталась о золотом потайном ходе и несметных богатствах подземелья. Наивная. «Интересно, а куда ведет этот ход? И кто его вообще придумал?» «Очень подозрительное место». Я осторожно спустилась на одну ступеньку ниже, решив поближе рассмотреть светильник. Но мой взгляд остановился на мраке, в котором скрывалась лестница, и я почувствовала легкое головокружение. Опасаясь упасть, положила ладонь на ближайшую стену, чтобы сохранить равновесие, и в одно мгновение оказалась в западне. Внезапно открывшийся вход также внезапно закрылся, отрезая меня от привычного для меня мира помогите закричала я в панике пытаясь сдвинуть стену помогите помогите конечно все мои усилия были бесполезны проход закрылся и передо мной оказалась монолитная каменная стена покрытая мхом с ужасом осознав в какую беду попала уселась на ступеньке и уткнувшись лбом в свои колени Горько заплакала. Только такая идиотка, как я, могла попасться в такую дурацкую ситуацию. Поперлась неизвестно куда и даже телефон с собой не взяла, бездумно оставив его на столе. Попалась любопытная мышка в мышеловку, из которой выхода нет. Я зарыдала в голос, жалея себя. Время шло. слезы постепенно прекратились. Наступило какое-то душевное опустошение. Прохлада подземелья все больше надвигалась, и очень скоро я стала замерзать, потому что ни тонкая хлопковая майка, ни короткие джинсовые шорты совершенно не могли меня согреть. Нужно было что-то делать, и я решительно поднялась, разревелась рева корева, мысленно отругала себя. Слезами горю не поможешь. Где-то здесь есть рычаг и нужно просто его найти. Я вновь постаралась открыть проход, методично нажимая на холодный камень то тут, то там, пытаясь сообразить, как умудрилась закрыть дверь, даже несколько раз повторила свои действия, спустилась на одну ступеньку, коснулась ладонью стены, но у меня ничего не получилось. Стало понятно, что сама из хитрой западни я вряд ли смогу выбраться. И меня никто и никогда здесь не найдет. Единственный оставшийся выход — спуститься вниз и надеяться, что это и есть путь к спасению. А если нет? Внутренняя интуиция подсказывала, что внизу меня могут подстерегать всевозможные опасности, и я никак не могла решиться спуститься. Было очень страшно. Усевшись на каменные пыльные ступеньки, прислонилась к холодной стене и несколько раз ударилась об нее затылком. «Думай, Кристина, думай! Ты же помнишь, что безвыходных ситуаций не бывает! Соберись!» Мысленно подбадривала себя, размышляя над тем, что же делать дальше и как выбраться из этой западни. Внезапно раздался звонок моего мобильного телефона. Пусть не так четко, но я слышала каждое слово известной песни, а значит, стена не такая уж монолитная, как могло показаться. Подскочив, стала обдирать мох, и вскоре появилось четкое очертание двери, вокруг которой местами были щели, и через них пробивался дневной свет. Прислонившись к крохотному зазору, я увидела кусочек кабинета и край письменного стола, Попыталась сдвинуть стену в сторону, но у меня ничего не вышло. От бессилия хотелось завыть. Как вернуться в комнату, я просто не представляла. «Помогите!» В истерике закричала я, хотя прекрасно понимала, что прийти на помощь в пустом доме мне просто некому. В голове промелькнула страшная мысль о том, что я так и умру в этой западне от жажды, голода или холода, А Гришка останется в доме совсем один, и его будет ждать мучительная смерть, так же, как и меня. И тут же я услышала «Мяу!» Раздалось где-то совсем рядом «Мяу!». Гриша явно проголодался и был недоволен. Он явился на поиски своей хозяйки с требованием немедленно покормить маленького несчастного котика. «Кись-кись-кись!» — позвала питомца, и тут же услышала мяв совсем близко, прямо за стеной. «Гришенька!» — опустилась на ступеньки и заплакала. «Твоя нерадивая хозяйка попала в беду, и я не знаю, как отсюда выбраться!» И тут же послышалось шкрябанье когтей. Гришка старался вызволить меня единственным доступным для него способом. Он пытался копать стену, Но разве крохотные коготки выдержат крепость камня? Григорий периодически жалобно мяукал, но продолжал бесполезные попытки вызволить меня. Малыш, прекрати! Брысь! Брысь! Попыталась прогнать питомца, жалея его лапки. Уходи! Ты мне не поможешь! Гришка упорно продолжал шкрябать стену, а я, поднявшись, решила спуститься и попытаться найти выход ведь куда-то эта лестница все-таки ведет. И оставалось надеяться, что я смогу выбраться из этого тайного подземного хода. Ну, кому в доме он мог понадобиться?» Ответ был очевиден. Только тому, кому есть что скрывать. Заговоры, тайны, интриги. Вспомнились истории о королях и их любовницах, а затем, совсем не кстати, Мысли перепрыгнули на детские страшилки о жутких призраках, злобных ведьмах и разбойниках. Мне было очень страшно и холодно, но выбора не было, и поэтому я стала осторожно спускаться. Странные светильники на стенах чуть-чуть рассеивали мрак, и они позволяли хоть немного видеть лестницу. Держась рукой за мокрую сырую стену, я преодолевала ступеньку за ступенькой. Похолодало. Мне стало казаться, что я слышу, как где-то капает вода. Настойчиво, монотонно, очень раздражающе. Жуткое липкое ощущение надвигающейся беды не отпускало ни на минуту. Лестница казалась бесконечной. Внезапно ладонью я нащупала что-то мокрое и как будто живое. Перепугавшись, отдернула руку. От резкого движения покачнулась и моя нога в домашней тапочке скользнула по камню, и я неуклюже упала, проехавши на мягком месте несколько ступенек. Лодыжку тут же пронзила от боли, и я невольно закричала. Было очень больно, испачканные ладони саднило. С трудом поднявшись, попыталась наступить на ногу, и тут же застонала. Стало понятно, что долго двигаться я не смогу. Присмотрелась к стене, пытаясь выяснить, что же меня так напугало. И, разглядев огромного жирного слизняка, невольно вытерла ладонь о шорты, а потом выругалась. Из-за какой-то склизкой гадости я подвернула ногу, и что теперь делать? Совершенно не представляла. Попыталась продолжить спускаться, но любое движение давалось с трудом и от бессилия, и опять расплакалась. Нога с каждой минутой болела все сильнее, Стало понятно, что если мне все-таки удастся спуститься вниз, и я не найду там выхода, то подняться вряд ли смогу. Передо мной встал выбор продолжить свой путь или вернуться обратно. И немного подумав, я начала осторожно подниматься. Шаг ⁇ мое болезненное шипение. А еще шаг ⁇ стон. Дорога наверх показалась мне вечностью. И вот... Я на месте. Опустившись на ступеньку, дрожа от холода, я прислонилась к стене и вытянула больную ногу. Через узкую щель я видела кусочек кабинета, в котором уже исчезло ослепительное солнце. Было страшно представить, сколько времени я тут нахожусь. Закрыв глаза, попыталась отстраниться от происходящего. Думать о том, что будет дальше, совершенно не хотелось. Конечно, можно было надеяться на чудесное спасение, но я давно не верила в сказки. Да и не везло мне по жизни особо, и полагаться на удачу казалось глупостью. Постепенно меня стал окутывать тревожный сон. Перед глазами появились какие-то непонятные видения, причудливые тени вдруг ожили, и мне показалось, что в одной из них я узнала маму. Где-то истошно орал Гришка, Кажется, меня кто-то звал по имени. Я то впадала в забытье, то на какое-то короткое время из него выныривала и абсолютно потерялась во времени. «Кристина! Очнись, Кристина!» Кто-то самым бесцеремонным способом нарушил тишину, мешая мне спать. Тревожный тяжелый сон никак не хотел выпускать меня из плена, плотно окутав своей липкой паутиной. «Кристина, девочка моя, очнись!» Я почувствовала, как кто-то хлопает меня по щекам, затем весом отрясёт, бесцеремонно нарушая мой сон. Веки будто налились свинцом, и все же я была вынуждена приоткрыть глаза. «Жива!» Тут послышался облегченный вздох. «Как же ты попала сюда! Любопытство никого до добра еще не доводило!» «Кристина, почему ты молчишь? Кристина, скажи что-нибудь!» Голос почему-то стал звучать приглушенно, а меня вновь охватило забытьё. Безумно хотелось спать. А еще почему-то жутко болело все тело и стало так жарко. «Кристина!» Кажется, меня подняли с пола, затем куда-то понесли, а потом я почувствовала озноб. «Несносная, любопытная девчонка!» Знакомый мужской голос раздавался где-то совсем рядом. «Ненормальная, ведь ты могла погибнуть! Хватило же ума полезть туда!» «Кристина!» Меня тормошили, кажется, раздевали, но я не могла открыть глаза. Слабость была невыносимой, и лишь когда ногу пронзила волна боли, я застонала и попыталась приподняться. «Не трогайте!» Еще и ногу повредила послышалось недовольное ворчание. «Эрдан?» — чуть прищурившись, уточнила я. Перед глазами расплывались радужные круги, превращая все вокруг в размытые пятна. «Он самый, собственной персоной!» — буркнул мужчина и стал осторожно ощупывать мою ногу. «Ай!» — закричала я, когда его пальцы задели болезненное место. «Все понятно». «У тебя аптечка есть?» «На кухне», — автоматически ответила я. «Тут же раздалось. Сейчас принесу». А потом меня укрыли теплым одеялом. Я закрыла глаза, пытаясь согреться. Было безумно холодно, но вскоре меня незаметно окутал тяжелый сон, больше похожий на забытье. Снилась непонятная жуткая чертовщина. Какое-то страшное сырое подземелье в виде коридора в лабиринта из которых я пыталась найти выход, насколько бы ни старалась, так и не смогла этого сделать. Меня бросало то в жар, то в холод, и сон был мучительно тяжелым. Кажется, я несколько раз просыпалась и в эти моменты видела рядом с собой темноволосого мужчину из-за зеркалья. Он что-то спрашивал, тормошил меня, но я теряла связь с действительностью раньше, чем успевала ему ответить. В какой-то момент я услышала «Кристина, ты слышишь меня? Кристина, посмотри на меня!» Я недовольно поморщилась и чуть приоткрыла глаза, но тут же, зажмурившись, застонала. Солнечный свет почему-то причинял невыносимую боль. «Слишком светло», — простонала я. Раздались шаги, и почти сразу же наступил полумрак, болезненно застонав приподнялась и увидела над собой два огромных перепуганных глаза, помятые усы и мохнатую морду с ушами. Мау! А затем по моей щеке пробежался маленький мокрый розовый язычок. «Гришенька!» прохрипела я и закашлялась. Мне не хватало дыхания, и кашель был похож на свистящий собачий лай. «Скажи ему спасибо! Он тебя спас!» Внезапно раздался знакомый мужской голос. От неожиданности я подскочила, болезненно щурясь. Я находилась в своей спальне, на кровати. А рядом в кресле сидел темноволосый, зеленоглазый мужчина среднего возраста. Он был весьма хорош с собой, с приятными чертами лица, короткими темными, чуть вьющимися волосами. Знаете, он обладал нетипичной, чуть восточной внешностью — и это придавало ему определенный шарм. «Эрдан?» — уточнила я, шмыгнув носом. «Он самый!» Мужчина наклонился чуть вперед, и я невольно обратила внимание на его широкие плечи и мощные руки, которые подчеркивала черная шелковая рубашка. «Возьми!» Мне протянули бумажную салфетку. «Как ты тут оказался?» — уточнила я, вытирая нос. Но прежде чем прозвучал ответ, мою голову пронзил острый болезненный импульс, от которого невольно с губ сорвался вскрик. Откинувшись на подушку, я поморщилась. «Выпей». Мне помогли приподняться, и ко рту поднесли чайную ложку. Я автоматически открыла рот, и тут же на мой язык попала тягучая сладкая жидкость с ярко выраженным ароматом трав. «Глотай». «Что это?» Очень сладко! Как в детстве скривилась, будто лекарство может быть вкусным. Запей! Мне поднесли стакан с теплой водой. Сделав пару глотков, кивнула в знак благодарности. Мужчина поправил вокруг меня одеяло и вновь сел в кресло. Что со мной? Прохрипела я. Почему мне так плохо? Заболела. Вот скажи зачем ты поперлась в тайный ход не зная куда он тебя приведет мой собеседник явно был рассержен а если бы ты себе там шею свернула в темноте ну вроде не ребенок и должна сначала думать а потом делать так получилось случайно шмыгнула я носом дверь закрылась внезапно и мне не удалось найти рычаг зачем ты туда вообще полезла эрдан Недовольно повысил голос. «Хватило же ума!» «Случайно! Я же уже ответила!» «Спасибо, что... спас!» «Скажи своему мохнатому спасибо!» Пробормотал он в ответ, автоматически коснувшись рукой шеи. Я невольно проследила за его движениями и увидела глубокие царапины на коже. «Это сделал Гришка?» «А кто еще?» Бешенное животное, но тебе безумно предан, а ещё самоотвержен. Несколько когтей сломал, пытаясь вызволить тебя». «Муррррр!» Раздалось над ухом, и мой замечательный питомец, прижавшись к моему боку, громко заурчал. «Ты мой хороший», — прошептала я, а потом меня осенила мысль. «Сломал когти? Наверное, надо к ветеринару». «Да все нормально с ним. Его уже осмотрели. Жить будет», — скептически ответил Эрдан. «Спасибо, что позаботился о нем». С облегчением выдохнула я. «Он очень любит тебя. Сначала в спальне орал, да с такой силой, что не услышать его было просто невозможно. Затем бился в зеркало, привлекая к себе внимание. В общем, всем видом показывал, произошло что-то необычное. Я звал тебя довольно долго, а когда ты не откликнулась, понял, что действительно случилась беда. Мне пришлось перейти в твой мир, и когда мохнатый гадёныш набросился на меня, укусил и царапал, а потом пулей помчался наверх. Знаешь, к моему удивлению, он оказался довольно умён. Он не только привел меня в кабинет, но и показал, что ты находишься за стеной. Твой питомец тебя действительно спас. «Гришенька!» — схлипнула я и умилительно посмотрела на комок меха. «Спасибо тебе, мой хороший! И тебе спасибо!» — перевела взгляд на Эрдана. «Пожалуйста, и постарайся беречь себя!» — улыбнулся он. «Так что со мной?» — так и не ответил. «Почему я себя так паршиво чувствую? Такое ощущение, что по мне каток проехался!» Как сказал доктор, ты получила довольно сильное переохлаждение и, как результат, простудилась. Плюс подвернула ногу. Видимо, разрыв связок. Поэтому тебе прописан строгий постельный режим. Вставать не рекомендуется. Все поняла? Угу. Лениво кивнула, чувствуя, как меня охватывает приятная сонная нега. Боль отступила и стало так хорошо. Доктор приходил пришлось вызвать. Ты вся горела, и как тебя лечить, я не знал. Скажи, а долго я находилась в беспамятстве? Много времени прошло. Нет, всего лишь ночь. Но лекарства уже начали действовать, твое самочувствие явно улучшилось. Я дал тебе лечебные настойки, и сейчас ты уснешь. Когда проснешься, я покормлю тебя горячим куриным бульоном. Отдыхай, а мне нужно домой. Я бросил все дела, а мне необходимо решить несколько важных, неотложных вопросов. «Спасибо большое, спасибо!» — прошептала я, поворачиваясь на бок. «Укрой меня, пожалуйста!» Тут же поверх одеяла накинули теплый плед. «Сладких снов!» — услышала я полушёпот. А потом мне показалось, что меня поцеловали в висок. Но прежде чем я уснула... В голове промелькнула мысль о том, что Эрдан упомянул другой мир, а значит, зеркало все-таки выполняет функцию портала.